Глава вторая. Сантильяна дает отчет о своей поездке министру, который поручает ему устроить приезд Лукрессии в Мадрид, о прибытии этой актрисы и ее первом выступлении при дворе. По возвращении в Мадрид я застал графа Герцога в нетерпеливом ожидании известий относительно успеха моей поездки. — Жильблас, — сказал он мне, — видел ли ты эту актрису? Стоит ли она того, чтобы выписать ее ко двору? — Ваша светлость, — отвечал я ему, — молва, которая обычно больше, чем нужно, хвалит красивых женщин, еще недостаточно хорошо отзывается о юной Лукресии. Это существо изумительное как по красоте своей, так и по талантам. «Возможно ли, — воскликнул министр с чувством внутреннего удовлетворения, которое я прочел в его глазах и которое внушило мне мысль, что он послал меня в Толедо в своих собственных интересах? Возможно ли, чтобы она была так прелестна, как ты говоришь?» «Увидев Лукрессию, — отвечал я, — вы согласитесь, что расхваливать ее можно, только приуменьшая ее прелести?» «Сантильяна», — сказал министр, — «расскажи мне подробнее о твоем путешествии. Мне будет очень приятно о нем услышать». Желая удовлетворить своего начальника, я принялся за рассказ и изложил ему все, вплоть до истории Лауры. Я сообщил, что эта актриса родила Лукрессию от маркиза до Мариальва, португальского вельможа, который проездом, остановившись в Гренаде, влюбился в Лауру. Когда я, наконец, подробно описал ему все, что произошло между актрисами и мною, он сказал мне. — Я чрезвычайно рад тому, что Лукресия — дочь дворянина. Это еще повышает мой интерес к ней. Необходимо привлечь ее сюда. — Но продолжай, как начал, — добавил он. Не вмешивай меня в это дело, пусть все исходит от Жильбласа до Сантильяны. Я отправился к Корнеро и сказал ему, что его светлость желает, чтобы он послал приказ, коим король принимает в придворную труппу, Эстрелью и Лукрессию, артисток Толецкого комедийного театра. «Разумеется, сеньор де Сантильяно», — ответил Корнеро с хитрой улыбкой. «Ваше желание будет немедленно исполнено, ибо, по всей видимости, вы интересуетесь этими двумя дамами». Тут же он собственноручно написал приказ и поручил мне самому его отправить, а я немедленно переслал его Эстрелле с тем же лакеем, который сопровождал меня в Толедо. Неделю спустя мать и дочь прибыли в Мадрид. Они остановились в меблированных комнатах в двух шагах от Принцева театра, и первою их заботой было послать мне записку с извещением. Я тотчас же отправился в эту гостиницу, где после тысячи предложений услуг с моей и стольких же выражений благодарности с их стороны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 и не сомневаясь в том что король посмотрит на нее с удовольствием